На следующий день я засадил его за работу, заставил молотить и веять ячмень, показав сначала, как я это делаю. Он быстро научился и стал работать очень усердно, особенно когда узнал, что это делается для приготовления хлеба, который ему так понравился. Затем я замесил при нем тесто и испек ячменных лепешек. В скором времени пятница был вполне способен заменить меня в этой работе. Так как теперь я должен был прокормить два рта вместо одного, то мне необходимо было увеличить свое поле и сеять больше зерна. Я выбрал большой участок земли и принялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но и с видимым удовольствием помогал мне в этой работе. Это был самый счастливый год моей жизни на острове. Пятница научился довольно сносно говорить по-английски. Он очень любил разговаривать, так что нашлась, наконец, работа для моего языка, столько лет пребывавшего в бездействии. Но помимо удовольствия, которое мне доставляли наши беседы, самое присутствие этого парня было для меня постоянным источником радости. До такой степени он пришелся мне по душе.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 К этому времени он уже настолько свободно владел английским языком, что мог отвечать почти на все мои вопросы. Я спросил его, побеждало ли когда-нибудь в сражениях племя, которому он принадлежал. Он улыбнулся и ответил, что они всегда бьются лучше. Затем между нами произошел следующий диалог. «Так вы всегда лучше бьетесь, говоришь ты. А как же вышло тогда, что ты попался в плен, пятниц? «А наши все-таки много побили». «Но если твое племя побило тех, то как же вышло, что тебя взяли?» «Их было больше, чем наших, в том месте, где был я. Они схватили один, два, три и меня. Наши побили их в другом месте, где я не был. Наши там схватили один, два, три, много-много». От Отчего же ваши не пришли вам на помощь и не освободили вас? Те увели один, два, три и меня и посадили в лодку, а у наших в то время не было лодки. А скажи мне, Пятница, что делают ваши с теми людьми, которые попадутся к ним в плен? Тоже куда-нибудь увозят на лодках и съедают потом, как те чужие? Да, наши тоже кушают людей, все кушают. А куда они их увозят? Разные места, куда хотят.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 Он все время повторял «Кариб, Кариб». Нетрудно было догадаться, что он говорит о Карибах, которые, как показано на наших географических картах, находятся именно в этой части Америки. Пятница рассказал мне еще, что далеко за Луной, то есть в той стране, где садится Луна, живут такие же, как я, белые бородатые люди, что эти люди убили много людей. Я понял, что он говорит об испанцах, прославившихся на весь мир своими жестокостями в Америке. Этот разговор очень воодушевил меня. Теперь у меня возникла надежда, что рано или поздно мне удастся вырваться из моего заточения и что дикарь поможет мне в этом. Надо сказать, что с тех пор, как пятница научился более или менее прилично объясняться по-английски, я не упускал случаев насаждать в его душе основы религии. Как-то раз я его спросил. Скажи-ка мне, Пятница, кто тебя сделал? Меня сделал отец. Да нет же, ты не понял меня. Ну скажи, скажи, кто вот сделал море и землю, по которой мы ходим? Кто сделал горы и леса? Старик по имени Бенамуки, который живет высоко-высоко. Бенамуки? Ну и какой же он? О, он очень старый. Он есть раньше моря, и земля, раньше луны и звезда. Но почему же все не поклоняются этому старику, если он создал все? Все на свете говорит ему. О, ну хорошо, пятница. А что делается с людьми твоего племени, когда они уходят отсюда? Все они идут к бенамуки, и те, кого они съедают, тоже идут к Бенамуке?» Да. Тогда я начал учить его познавать истинного Бога. Я сказал ему, что великий Творец всего сущего живет на небесах и правит миром, что Он всемогущ может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять. Он слушал с величайшим вниманием.